Не для самообороны, а в расчёте на то, что, может быть, какой-нибудь Олешек попадётся навстречу. Мясом разживёмся. Потом, правда, сообразил, что сегодня бы костры жечь не следует. Всё же близко мы к Гринвуду. Так что глушитель снял, чтобы не мешался. К вечеру мы дошли до Лейк pleasant вымотавшейся за дневной переход, и там планы нашего похода изменились сразу и бесповоротно, когда мы наткнулись на условно огражденную территорию у въезда, на которую увидели табличку следующего содержания. Клуб кемперов Лейк pleasant За забором видна была когда-то расчищенная и уже зарастающая травой площадка, на которой в разброс стояла с полдюжины жилых прицепов кемперов.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 «Садитесь, сейчас будет ужин». Прямо здесь же самодельная плита, сделанная из двух автомобильных дисков. За ней поленница. Вообще по всему видно, что хозяин тут давно живет. Место не просто выглядит обжитым, а уже так привычно обжитым, что ли. Не знаю, как еще определить. Мы стащили рюкзаки, сели за стол, не убирая, впрочем, оружие далеко. Вышедший на крыльцо хозяин это заметил, но никакого значения явно не придал. «Оленина», — объявил он. «Вяленая». Хлеб, кофе. Кофе сейчас сварю. Меня Том зовут. Стейси, Неожиданно назвалась самой нелюбимой версией Настя. Влад. Я назвался самой отвратной из доступных. — Самоэпидемия здесь? — Да. Том выставил на стол несколько пластиковых контейнеров без крышек. — Это моя земля, а сам я жил в Спрингфилде. — Это с четверть мили отсюда. — Мы прошли мимо. — Там пусто теперь, — кивнул он. — Я один остался. Ну и перебрался сюда.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 Вялил сам. Оленей сейчас много, даже охотиться неинтересно. Пока шли, ни одного не встретили. Они больше на полях сейчас, а вы шли лесом наверняка, так? Всё верно. А мутные пятна здесь есть? Есть. В Люнебурге. И одно дальше, к северу. А что? Да так, проясняя обстановку. Том сел напротив, вытащил из ножен сточенный острый нож, быстро нарезал шматок оленины на тонкие ломтики, попутно пояснив.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 Он показал на свой пикап. «И там еще есть, надо будет съездить. Еду добыть можно, а вот кофе...» «И еще соль с сахаром тащу отовсюду, откуда получается». «Как-то следов машины не заметил особо?» «Давно не ездил», — согласился Том. «Пока пешком хожу. Зато к вам сзади подошел, а вы меня не услыхали», — похвастался он вдовесок. «Не услыхали, верно», — признал я его правоту.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 И просыпаешься. А так и прошлую ночь не спали. И сегодня весь день через леса шли. Устал. Всерьез устал. По-настоящему. Заняться бы чем-нибудь, но тогда придется лампу зажигать. Том увидит свет. А с другой стороны, ну и что с этого света? Мало ли, зачем я ее зажег. Я как-то, может, и продержусь. Но Настя на посту уснет. У нее нет опыта борьбы со сном в таких обстоятельствах. То есть два часа в минус. Наблюдения не будет.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 тускло звякнув патронами в барабане, я почему-то отметил этот звук. А затем я вытолкнул его на улицу, одновременно роняя со ступеника, не давая упасть, свалил его лицом вниз и завёл правую руку за спину. И в ту же секунду рядом с нами оказалась Настя, вооружённая и воинственная. «Дай паркорд», — сказал я ей, — «пожалуйста». Том не вырывался, да и вырываться не стоило, потому что я упирался коленом ему сзади в шею, а левой рукой —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 Белл завис и затем решительно пошёл к земле. Сбросил скорость снижения почти в самом низу. Замер, почти касаясь травы полозьями. Затем снова вниз. Последнее чуть-чуть, и тут же сдвинулась дверь в борту с нашей стороны, и из салона выпрыгнули трое. Все не в форме, а в контракторском. То есть карго-брюки, чёрные рубашки, кепи-бейсболки. У двоих короткие автоматы М18, какой у меня был в Гарден-Сити. У третьего пистолет в кобуре.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 от которой слегка пахло прелой листвой. «Настя!» «Настя здесь!» Она уже сидит с ошалевшим видом, оглядываясь по сторонам. «Что здесь?» «Да всё, что и раньше!» «Вон чёрный вертолёт с золотой полосой во весь борт!» «А противник?» «Карабин никуда не делся, лежал рядом!» «Но вот стрелять в кого?» «Пилота нет!» «Людей у вертолета тоже нет!» «Сдвижная дверь открыта!» «Ушли и не заметили нас?»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 Немецкое какое-то название. «Люнибург», — вспомнил я. «Точно! Я в немецком Люнибурге был, у меня друзья там жили. Поэтому еще удивился, когда на карте слово увидел. В Люнибурге. Это недалеко от Гамбурга. В Германии, в смысле. Вопрос, как проверять, не стоял. Вертолет никуда не делся. Вопрос был совсем в другом. Смогу я сейчас вообще куда-то лететь?» Слабость пока не прошла, хоть и отпустила уже малость. «Завтракать будем»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 И ещё в рации бортовой шипения и помехи. И вот это как раз мне подсказывает, что я в теории своей не ошибся. В Угригорске никакая радиосвязь толком не работала. И если я прав, то сигнал со спутников вниз просто не пробивается больше. Близко к Люнибургу подлетать не пришлось. Всё было видно издалека. — Тьма, чтоб ты пропала! — вздохнула Настя, когда на горизонте показался клубящийся чёрный столб высотой до неба. Немутное пятно. Нет, а та самая тьма — тот самый Левиафан, с которым рядом приходилось жить в отстойнике. Не похуже ни на что клубящаяся абсолютная чернота, смертельно пугающая одним своим видом. Та самая, которой повезла меня на экскурсию Насти на второй день после нашего знакомства. «Давай поближе», — пробормотал я, чувствуя, как колотится в испуге сердца. Страх и одновременно знакомый страх. Привычный, понятный. Тот страх, который мы уже встречали раньше не раз. Все ближе этот невероятный торнадо даже не зла, а скорее отрицание света, отрицание этого мира. Круговорот чего-то абсолютно идеально враждебного всему сущему. Этот мир умер окончательно, и в него прорвали щупальца того, что должно его рано или поздно поглотить. Вот прямо из тьмы вырвалось несколько ее сгустков,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 Мы отслоились вместе со временем. Она покачала головой, явно пытаясь переварить сказанное. Затем спросила. «И куда мы теперь?» «А куда ты хотела бы?» Настя задумалась. «Надолго». Затем спросила. «Ван Клаве нам ведь уже ничего не угрожает?» «Думаю, что ничего», — кивнул я. «Некому угрожать. Все свои, так сказать. Или чужие, если угодно. Попробуем вернуться и подумать там заново». «Я не против. Тем более, что сейчас можно все объяснить в открытую».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 «До начала всех проблем. Этот мир всё же умер. Что ж уж греха таить. Вот и пусто. Везде пусто. Мы даже привыкли уже к пустоте. Это стало нормой». А мне так понравился Гарден-Сити, потому что в нём возрождалась жизнь. И Баффало в Вайоминге. А теперь там опять никого выходит. Я чувствую, что то, что случилось, это не местное, это везде. Это именно со всем миром случилось».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 Пусть ещё чуть-чуть повезёт и хватит, чтобы весь запас удачи на годы вперёд не израсходовать. Хотя мы бы и сами сумели его заправить, так что невезение, вычёркиваем из списка. Только с вертолётом пока повезло. «Вон тот ящик!» — Настя показала на закрытую полку вроде багажной. «Открывай!» За крышкой оказался шлем с пристёгнутым к нему прибором ночного видения. «Я его достал, но надевать пока не стал», — положил рядом. Настя достала такой же. «Зря дверь закрыл», — сказала она. «Стартуем с тележки, так что выходи наружу. На тележке наушники с микрофоном, надень их и жди моих ценных указаний. Хотя нет, выходи через заднюю рампу. Потом туда же тележку закатишь. Может пригодиться». Мне осталось только развести руками. Я прошёл почему-то вроде подиума над баками в грузовом, нашёл яркую рукоятку рычаг в потянул вниз. Где-то внутри тонко завыли электромоторы. Рампа начала опускаться.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 Носовое колесо оторвалось от бетона, и следом за ним задние колеса. Стрелка указателя высоты быстро поползла с нулевой отметки. «Убрать шасси!» «Я воль майн генераль!» Я сдвинул рычаг вверх, и три зеленых огонька разом погасли. По фюзеляжу прошла дрожь. Что-то громко щелкнуло. Шасси ушло. «Придурок! Закрылки вверх!» «Так точно!» Сдвинул рычаг в горизонтальное положение. Вот какой я полезный и незаменимый.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 Да, GPS это все же роскошь. Теперь возвращаемся к истокам, то есть азимутам, счислением и визуальным ориентиром. Самолет набрал высоту, затем Настя разогнала его до максимальной, потом сбросила скорость. Скорость 390 узлов. Легкий попутный выходит. На погодном радаре что? Рябь! Любые радиоволны с помехами, похоже. Все же поглядывай, вдруг что-то разглядим. Я понял. В тепловом режиме вполне работает, ну хоть так. Под нами голубым зеркалом проплыл залив. Снова сменился изумрудным ковром берега. Прошли мимо Фредериктона и Сент-Джона, где видели до этого мутные пятна. И каждый теперь утонул в громадах тьмы, растущих с земли, уходящих бесконечно вверх. И видеть эту жуть с борта высоко летящего самолета было совершенно дико. Зрелище просто не усваивалось сознанием. Жуть. Даже смотреть в ту сторону не хотелось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 Семь часов в воздухе с навигацией справились, но умышленно немного промахнулись. Вышли к форт Макмюррию, полностью утонувшему во тьме. Тут уже не торнадо, тут ее целое озеро, километров на пятьдесят в поперечнике. Неужели все из-за банды синдромников и странника? Это они так испоганили место? Наверняка ведь? Мы для этого сюда и свернули, чтобы убедиться. Топлива еще много, можно позволить себе полетать.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 Только с пяти миль заработала рация, сквозь помехи поймала аэродромного диспетчера, приведя его в состояние обалдения. Но разрешение на посадку он дал, не стал кабиниться. С-130 опустился до сотни футов с закрылками вниз и выпущенными шасси. Затем пошел еще ниже. Чуть тяжеловато, на мой взгляд, ударил шасси о полосу, покатил дальше. Газ назад, двигатели взревели в реверсе. Самолет потерял скорость и скоро свернул с ВПП на рулежную. «Мы вроде как вернулись. Теперь это интересно будет обсудить с местными властями. Просто очень интересно».